— посоветовал Тремальнайк. — Мы пустимся в погоню за этими негодяями на слоне, а твои малайцы догонит нас в бухте Райматла. — А кто их поведет? — Погонщик второго слона, который знает Сундарбан не хуже меня. — Да, это правда, господин, — подтвердил погонщик. — Отправим с ними Дарму и Пунти, которым трудно поспеть за нами. — Да, — сказал Сундакан. Нас вполне достаточно, чтобы схватиться с похитителями. И потом мне нужно связаться с людьми на Мариане. Еще одно слово, друг мой. Бухта большая, и нужно, чтобы твои люди нашли нас сразу, дабы нам не потерять драгоценного времени. Погонщик, ты слышал о старой башне? Баррек-Порре. Да, господин, — ответил погонщик слонов. Я сидел в ней три дня, спасаясь от тигров. Вот там мы и будем тебя ждать». Она находится почти напротив северной конечности Райматла, на самом краю джунглей. Я отведу туда твоих людей. За четыре-пять дней мы доберемся до нее. Прикажи поставить паланкин на слона. Два погонщика с помощью малайцев снарядили слона, который уже успокоился и снова стал покорным. Широкими ремнями и цепями укрепили на нем паланкин, а затем погрузили багаж и ящики с боеприпасами». Янас, Сандакан, Тремальнайк и француз заняли места в Паланкине, и слон по свистку своего вагонщика пустился рысью, направляясь на юг, то есть туда, где скрылись похитители Сурамы. Циклон после трех или четырех мощных шквалов, которые перевернули все джунгли, совершенно опустошив их, быстро успокоился. Массы облаков убегали по направлению к Бенгальскому заливу, небо светлело. И сквозь разрывы в тучах уже сверкали лучи солнца, освещая произведенный циклоном погром. На многие километры вокруг джунгли превратились в хаос растений, разбросанных кучами там и сям. Поверженные стволы, огромные кучи листьев, множество мертвых животных, в основном оленей и антилоп, виднелись вокруг. Встречались огромные груды бамбука высотой в несколько метров, которые слону приходилось обходить. К тому же почва была так пропитана водой, что превратилась местами в болото, войдя в которые слон иногда проваливался по самый живот, подвергая поломкин таким резким толчкам, что охотникам приходилось хвататься за веревки, чтобы не вывалиться наружу. Но похитители Сурама не оставили никаких следов. Четна, Сандакан, Янос... Их друзья шарили взглядами во всех направлениях, тухсов нигде не было видно. «Неужели они обманули нас?» «И мы двинулись не в ту сторону?» — спросил Янос после часа непрерывного галопа. «Мы прошли уже миль десять за этот час. А вдруг мы их уже обогнали?» — сказал Тремольнайк. «В таком случае мы бы их увидели. Джунгли открыты, и с такой высоты легко увидеть человека. А слона еще лучше», — возразил бенгалец. — Что ты хочешь этим сказать? — Что туксы раньше увидели слона, чем мы бы заметили их, а увидев, могли спрятаться и пропустить нас? — Убежища тут нет недостатка, — сказал лейтенант. — Достаточно залезть в одну из этих куч листьев бамбука, чтобы стать невидимым. — Пожалуй, — сказал Сандакан, поворачиваясь к Тремальнайку. — Как ты думаешь, куда они ведут девушку? — В раймангал, конечно, — ответил бенгалец. — «Раймангал — это остров, ведь так, да? Что отделяет его от джунглей? Река Мангал. Чтобы добраться туда, где, по-твоему, они должны сесть в лодку, в каком-нибудь заливе обширной лагуны. Значит, если мы встретимся близ острова, мы сможем захватить их врасплох, если придем первыми и будем иметь в своем распоряжении шлюпку». «У туксов быстрые ноги. Но нашего слона им, пожалуй, не обогнать, как ты думаешь?» нет конечно «Итак, решено!» — задумчиво сказал Сундакан, прикидывая все еще раз. «Мы гоним слона как можно быстрее, с тем, чтобы добраться до берега Сундарбана раньше их. Там мы свяжемся с нашим судном, вооружим людей и на шлюпке будем наблюдать за побережьем рай Мангала. И захватим их, прежде чем они высадятся на свой остров», — сказал Дарюсак. «И перестреляем их, как собак», — добавил Янос. «Тогда вперед!» «И все время галопом сказал Сандакан. «Эй, погонщик, получишь еще пятьдесят рупий, если довезешь нас до побережья Сундарбана до полуночи. Как ты думаешь, тремоль это возможно?» «Да, если слон выдержит».